силы и средства Японии, а также реальные возможности перешедших на ее сторону предателей китайского народа. Таковыми были на севере, в Манчжурии, правительство Манчжоуго, во главе с отпуском Цинской династии, императором пуи во внутренней Монголии марионеточное правительство под руководством князя Девана. В Байзине В политический совет Северного Китая во главе с Ван Китаном. В Нанкине про японское правительство во главе с Ван Циньвэем получалось что-то вроде лоскутной империи про японских марионеток во главе с Микадо. Японское правительство сознательно раздробило захваченную территорию Китая, проводя испытанную империалистическую политику «разделяй» и «власт». Деван – предатель монгольского народа, ставленник японских империалистов. Играл видную роль в кампании за автономию внутренней Монголии, спровоцированной японской военщины. Уже к концу 1939 года фронт Японо-Китайской войны стабилизировался, как бы застыл на одном месте. Я считал, что в связи с развитием военного конфликта в Европе И постепенно втягивание в этот конфликт Соединённых Штатов Америки для Японии наступил долгожданный период, когда она могла приступить к выполнению своих далеко идущих планов под демагогическими лозунгами: Азия для азиатов, Япония защитница Азии от несправедливости англоамериканской политики, наступление сферы процветания и так далее. События 1939-1940 годов в сочетании с разведывательными данными подсказывали мне, что Япония, отложив на время решение своих задач в Китае, может рискнуть воспользоваться сложившейся обстановкой для броска в сторону южных морей и бассейна Тихого океана. Японцы, по-видимому, считали, что теперь, когда у их империалистических противников были связаны руки в Европе, Они сумеют реализовать свои агрессивные планы, бросив на чашу весов стратегические резервы. Японские милитаристы никогда не отказывались от мысли о нападении на Советский Союз. Но наученные горьким опытом они выжидали благоприятного момента, когда Советский Союз будет ослаблен. Таков был смысл программы национальной политики империи в соответствии с изменением обстановки. Империя будет по-прежнему прилагать усилия к разрешению конфликтов в Китае. Будет продолжать продвижение на юг для обеспечения основ самостоятельности и самообороны, говорилось в этом документе. Решение северной проблемы будет зависеть от изменения в обстановке. Эта программа была утверждена 2 июля 1941 года на имперской конференции в Токио. Чем ближе подходил 1941 год, тем яснее виделось, что приближается начало схватки фашистского блока с Советским Союзом. Этого ожидали все великие и малые державы. Это понимало советское руководство и готовило надлежащий отпор фашизму. Это понимали японцы, рассчитывая, что в результате нападения Гитлеровской Германии ослабеет Советский Союз а это до известной степени развяжет ей руки для дальнейшей экспансии. Англичане и американцы, наоборот, не хотели, чтобы у Японии оказались свободными руки на севере и в Китае для захвата их владений в бассейне Тихого океана. Стремясь не допустить развертывания японской экспансии в южном направлении, Соединенные Штаты Америки вместе с Англией начали в этот период осуществлять экономический нажим на Японию и вступили с ней в длительный переговор. Это был торг, цель которого была все та же – направить японскую агрессию против Советского Союза. В самом Китае правительство Чанг Айши, в свою очередь, считало, что нападение японцев в направлении на юг или на север приведет к ослаблению их военного давления на Китай, что даст возможность расправиться с КПК и укрепить свои силы. В феврале-марте 1941 года обстановка в районе Южных морей продолжала накаляться.